Больной ведь он, в такую-то погоду на ночь глядя. Ну, думаю, верно, зачем-нибудь важно. Чему же быть-то важнее известного вам дела? Думаю я про себя, а спросить ты не смею, Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи Боже, ведь так обомлело из-за него, из-за нее. Ну, как, думаю, к ней пошел, уж не простить не решился, Ведь он все узнал, все последние известия об ней знает. Я, наверное, и полагаю, что знает. А откуда ему весть приходит, не придумаю. Больно уж цисковал он вчера, да и сегодня тоже. Так что же вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангелы Божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну что ж, оставляет злодея -то Наташу. Я тотчас же рассказал Аня Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей. Что у Наташи с Алёшей действительно, как будто идёт на разрыв, что-то серьёзнее, чем прежних не согласен. Но Наташа прислала мне вчера записку, которую умоляла меня прийти к ней сегодня вечером в девять часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним. Завёл же меня сам Николай Сергеевич, рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое, что отец Алёши, который недели две как воротился из отъезда и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алёшу. Но важнее всего, что Алёша, кажется, и сам не прочь от невесты. И слышно, что даже влюбился в неё. Прибавил я ещё, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ей в большом волнении. Пишет она, что сегодня вечером всё решится, а что неизвестно. Странно то, что пишет от вчерашнего дня. а назначает прийти сегодня, и час определила девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее. «Иди, иди, батюшка, непременно иди!» Захлопотала старушка. Вот только он выйдет, ты чайкут выпей. Ах, самовар-то не несут. Матрена, что ж ты, самовар, разбойница, а не девка. Ну так чайкут выпьешь, найди да предлог благовидный, Да и ступай, а завтра непременно ко мне, И все расскажи, да пораньше сбегит. Господи, уж не вышло еще какой беды, Уж чего бы кажется хуже тепельшню. Ведь Николай-то Сергеевич все уж узнал, Сердце мне говорит, что узнал. Я от вот... Через Матрёну много узнаю, а та через Агашу. А Агаш-то кресень с что у князя в доме проживает. Вот ведь ты знаешь сам, сердит был сегодня ужасно мой Николай-то. Я был тот и сё, а он чуть был не закричал на меня. А потом, словно жалко ему стало, говорит, денег мало. Точно, он из-за денег кричал. После обед пошёл был спать. Я заглянул к нему в щелку, щелка такая есть в дверях, он не знает про нее, а он голубчик, на коленях перед Киотом Богу молится. Как увидал я это, у меня и ноги подкосились, и чаю не пил, не спал, взял шапку и пошел, в пятом вышел. Я и спросить не посмел, закричал бы он на меня-то. Часто он кричать начал, все больше Смотрел на Матрена, то и на меня. А как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца. Отрывается, и только блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилось, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где ж записка-то ее? покажи -ка. Я показал записку. Я знал, что Анна Андреевна была одна любимая заветная мысль, что Алёша которого она звала то злодеем, то бесчувственным глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе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 Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаившуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминания о своем Алёше. Это был единственным условием прощения, хотя и невысказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным. Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный же сокосердый, я всегда это говорила. Начала опять Анна Андреевна. И воспитывать его не умели. Так, светрогон какой-то вышел. Бросает я за такую любовь. Господи, Боже мой, что с ней будет с бедняжкой? И что он вновь-то нашел, удивляюсь. Я слышал, Анна Андреевна.